Один. Расправив крылья, он парил в вышине, высматривал внизу нужный остров. Расставшись с нею в последний раз, он менял обличье одно за другим, подбирал правильную личину. На этот раз маскировка должна быть идеальной. Сёстры проницательные и умны, и их нелегко обмануть. Им хорошо известны его уловки. Он поднялся ещё выше. Облик орла как нельзя лучше подходил для быстрого перемещения по мирам, но лишь как временная мера. Он недостаточно убедителен, чтобы скрыть его истинную сущность. Много часов он парил вместе с ветром и, наконец, разглядел, что искал. Вернее, не разглядел, а почувствовал. Перья встопорщились, в животе всё всколыхнулось. Дикий крошечный островок, без единого признака цивилизации. Верный знак. Один из сотни зелёных скалистых островов, затерянных в Безбрежном море. Вдали от всего. Его сходство с другими такими же островами, великая хитрость, укрывавшая и защищавшая его на протяжении вечности. Здесь обитали лишь морские птицы, крачки, тупики и олуши, гнездившиеся на утёсах. И больше здесь не было никого. Ни человека, ни демона, ни Бога. Да, это здесь. В легендах говорилось о мосте, каменистом тоннеле, ведущем в самое сердце великого дерева, где норны придут свою пряжу, напоминающим вход в самую обыкновенную пещеру. Через порог льётся белая вода. Молочная река вытекает наружу, скрывая то, что внутри. Под видом птичьего помёта. Хитрая маскировка. Он воспарил в восходящем потоке воздуха, направляясь к расщелине в скале. Внезапно его окружила снежная буря из белых перьев. Клювы, когти и крылья били его в обманчивый облик с такой остервенелой яростью, что у него не было выбора. Он вырвался из тела орла, прочь от стаи обезумевших птиц, прямо в небо. В ничто. Он не стал превращаться в другое создание и остался как есть в промежуточной бестелесности, невесомой частичкой ветра. Радуясь собственной смекалке, своей смекалке, порожденной случайностью и нерешительностью, он сделался воздухом. Он без всяких усилий влетел в пещеру, в кору великого дерева, промчался по лабиринту из сплетенных корней и завалов камней, мимо всех хитрых ловушек, расставленных сёстрами. Опьянённый восторгом от собственной скорости, он всё же сумел вовремя спохватиться, чтобы не выдать себя. Удержав свой ураганный порыв, он сбавил скорость до лёгкого дуновения на самых подступах к сердцу владений трёх норн, к великому чертогу времени. Бой барабана, или стук сердца, отдавался в его естестве гулким эхом, Сёстры сидели у громадной прялки, заполнявшей собой весь чертог. По периметру зала проходил ров, где бурлила серебряная вода. Колесо прялки крутилось, выплетая свою паутину. Он проник внутрь, облетел трёх сестёр. Мимоходом коснулся морщинистой руки урт, выпредавший бесконечную красную нить под бесконечное окружение веретена». Он на секунду присел у босых ног Верденди, чьи пальцы тонули в узорах гигантского гобелена. Красные нити сплетались в сложный орнамент, который всё прирастал и прирастал. Скульт, чьё лицо скрыто под плотной вуалью, сидела в центре чертога, погружённая в размышления. Внезапно она очнулась и воткнула остриё ножниц в море красных нитей, прорезав дыру в красивом сплетении узелков. Дождалась, когда нити затянут дыру, создавая новый узор. Воды колодца забурлили и вспенились, и где-то в одном из девяти миров чья-то судьба изменилась бесповоротно. Всё в руках скульт. Он гадал, как могло получиться, что именно норны стали стражами времени, хранительницами всего сущего, вершительницами судеб во вселенских масштабах. Даже для малой букашки для сильнейших из демонов, для величайших из богов, включая меня. В горле разлилась горечь. Почему у меня нет такой власти? Но всё его существо буквально звенело от радостного ликования при одной только мысли обо всём, что он совершит, если ему удастся осуществить свой план. Как всё изменится? Всё, что было, что есть и что будет. Ножницы с культ контролируют всё мироздание. Он даже сможет создать себе новое прошлое, жизнь, в которой она непрестанно была рядом с ним. Как это было бы? Как это будет? Причина и следствие, действие и результат. Жизнь, которую он прожил, миры, которые создал, люди, которых любил, исчезает от одного взмаха ножниц. Зыбкая точно воздух теряется в складке на ткани времени, в перехлёсте того, что было раньше, и того, что будет потом. Охваченный одновременно и ужасом, и восторгом, он не мог не поддаться желанию подойти ближе. Взметнулся маленьким вихрем из пыли и листьев, надеясь отвлечь сестёр, пусть лишь на долю мгновения, чтобы скульт хоть на миг отложила эти проклятые ножницы». Три сестры разом поднялись на ноги и подошли к источнику, питающему ров. К тому месту, где воды колодца вытекали из-под ствола великого дерева. Колдуньи запели на языке, которого он не знал. Полной решимости обратить на себя их внимание, он подул крепким ветром, поднял ряпи на воде, взметнул юбки трех женщин. Они по-прежнему не обращали на него внимания. В конце концов он дунул так сильно, что вода выплеснулась из колодца. Лужица тут же сделалась белой и впиталась в тёмную землю. Похрустывая костями, сёстры склонились над видением, возникшим в колодце. Он не смог устоять. Ему надо было увидеть события, порождённые его присутствием. Он увидел рыбацкую лодку, качавшуюся на штормовых волнах. Он увидел Маэву, ждавшую его на прибрежных камнях, обнажённую и беззащитную. Урт намотала на большой палец красную нить и опустила руку в воду. Он почувствовал, как что-то дёрнуло и потянуло его за сердце, так больно и резко, что у него перехватило дыхание. Скульт хохотнула и подняла ножницы. Что-то ему подсказало, что надо вмешаться что, оставаясь сокрытым, он подвергает Маеву опасности. Взметнувшись стремительным вихрем, он вернул себе истинный облик. «Кто посмел явиться в наш тайный чертог и помешать нашей работе?» Скульт опустила ножницы. Вердонди шумно втянула носом в воздух и сморщилась. «Это он, заносчивый бог из Асгарда, тот, кто ищет!» «Мы знаем, чего ты ищешь, знаем, чего ты хочешь, и за это придётся дорого заплатить». Он шагнул вперёд, наступив в лужу белой воды. И хотя имя Маевы уже было готово сорваться с губ, он произнёс совершенно другие слова. «Я хочу власти над этим колодцем. Я хочу управлять судьбой. Я хочу знать, что будет». Три сестры фыркнули в один голос и заговорили хором. «Думаешь, ты такой умный? Думаешь, нас обманула твоя жалкая маскировка? Думаешь, мы не знаем твоих желаний еще до того, как ты сам сформулируешь их у себя в голове? Всё, к чему ты стремишься, все, чего ты желаешь и о чем жалеешь, все, кто ты есть, все рождается из наших нитей». Воды колодца на миг затуманились, а когда вновь прояснились, видение уже было другим. Черноволосый мужчина, выброшенный на берег. Старшая сестра, Урт, дёрнула за нить, намотанную на палец. Скульт раскрыла ножницы, сверкнув острыми лезвиями. «Она — то, что было, а не то, что есть в твоём мире. Ты хочешь, чтобы она выбрала тебя?» Он кивнул, не в силах оторвать взгляд от человека на берегу. Третья сестра усмехнулась под плотной вуалью. У неё изо рта вырвались тысячи пауков. Их тонкие лапки плясали, сплетая кокон из серебряных нитей вокруг его ног, вокруг его тела. Он не успел ничего возразить. Твой истинный облик останется здесь, пока не придёт время воссоединения. Твой дух волен бродить где угодно, но лишь в животном обличье. И ты отдашь нам один глаз. Сестра, чьё лицо скрыто вуалью, Воткнула остриё ножниц в его правую глазницу. Немилосердная боль пронзила его насквозь от головы до пят. Он согнулся пополам, алая кровь пролилась прямо в колодец. Рёбра явственно хрустнули, будто сломались. Он не видел вообще ничего, боль застилала глаза. Но он знал, что натворил. «Знал!» Чем обернулось его опоздание на встречу с Маевой на морском берегу? Он чувствовал Маэву, чувствовал ее невыносимую, неизбывную печаль, биение ее разбитого сердца. И все равно это было как чудо. Они поистине слились воедино, сплелись в одно целое в любви и боли, ее тело и его дух. Одинокая, брошенная, она так отчаянно его ждала. «Где ты, любимый? Почему ты меня оставил?» Он взвыл точно раненый зверь. Его вой вторил эхом мыслям Маэвы. Ее обвинения рвали его сердце в клочья. «Семь лет. Целая жизнь, целая вечность без тебя». Сёстры не замечали его причитаний, словно он был капризным ребенком в истерике. На гобелине сплетался новый узор, поглотивший все их внимание. Скульт приподняла вуаль и вставила в пустую глазницу его выколотый глаз. Затем убрала ножницы в карман. Он глухо застонал. Теперь всё его тело было оплетено плотным коконом паутины. «Кажется, я достаточно настрадался. Что получу я взамен за дар зрения?» Старшая из сестер задумчиво проговорила. «Сдается мне, что страдает-то как раз она». Вердонди провела босой ногой по гобелену из красных нитей. «Один глоток. Так будет справедливо». Его удовлетворение, его стремление к мудрости, желание стать властелином судьбы, померкли перед смятением Маэвы. Последствия его плана уже проявлялись, недоступные пониманию. Когда он почувствовал на губах вкус воды колодца судьбы, его теперь уже единственный глаз успел углядеть последние изменения в отражениях на воде. Последний клинок, вонзившийся в его сердце и отдавшийся болью, которая не отпустит его на протяжении еще многих лет. Огромный живот Маэвы, таящий в себе новую жизнь».